Глава 3. Пока земля не промерзла, Исаак выдирал из нее камни и корни и выравнивал себе лук на будущий год. Когда земля промерзла, он стал ходить в лес и усердно рубил дрова. «На что тебе столько дров?» – спрашивала Ингер. «И сам не знаю», – отвечал Исаак, – «но отлично знал». Старый и густой нетронутый лес подходил к самым строениям и не позволял расширить площадь сенокоса. А кроме того, Исаак рассчитывал каким-нибудь способом доставить дрова зимой в село и продать их тем, у кого не будет дров. Задумано было с толком. Исаак знал это твердо, продолжал расчищать лес и рубить его на дрова. Ингер часто приходила посмотреть, как он работает. а он притворялся, будто ему все равно, и он вовсе в ней не нуждается, но она понимала, что доставляет ему удовольствие. Изредка они перебрасывались словами. «Неужто тебе больше нечего делать, кроме как приходить сюда и мерзнуть?» — говорил Исаак. «Мне не холодно», — отвечала Ингер. «А вот ты губишь свое здоровье. Возьми, надень мою куртку, вон она лежит». «Пожалуй, надела бы, потому что нельзя мне сидеть здесь, когда злоторожка собралась телиться». «Ну, разве злоторожка собирается телиться?» «Что ж ты, не слышишь, что ли? А как, по-твоему, оставить нам теленка?» «По мне делай, как хочешь, я не знаю». «Не можем же мы съесть теленка, ведь тогда у нас останется только одна корова». «Я и не думал, что ты захочешь, чтобы мы съели теленка», — отвечал Исаак. «Одинокие люди, некрасивые и грубые, но полные доброты друг к другу, к животным и к земле». и вот злоторожка отелилась. Знаменательный день в пустыне, огромная благодать и счастье. Злоторожке дали вкусного пойла с мучной подболткой, а Исаак сказал «Не жалей муки», хотя и принес ее на собственной спине. Возле нее лежал хорошенький теленочек, красавица тёлка тоже краснопегая, забавно удивленная чудом, которое она только что пережила. Через два года она сама станет матерью». «Из этой тёлки выйдет чертовски красивая корова», — сказала Ингер. «А я не знаю, как бы назвать её». Ингер была ребячлива, и у неё на всё было мало смекалки. «Как назвать?» — повторил Исаак. «Тебе не найти клички более подходящей, чем «Сребророжка». Выпал первый снег. Как только установился санный путь, Исаак отправился по деревням и по обыкновению был полон таинственности, не пожелал поделиться своими намерениями с Ингер. Вернулся он с величайшим сюрпризом, с лошадью и санями. «Ну уж теперь, мне думается, ты колдуешь», — сказала Ингер, — «ведь не взял же ты лошадь». «Я взял лошадь. Я спрашиваю, нашел ее?» «О, если бы Исаак мог сказать, моя лошадь, наша лошадь!» Но он только взял лошадь на время, чтобы свозить на ней дрова. Исаак возил в село дрова и привозил оттуда припасы, муку, сельдей. А однажды привёз на санях быка. Он купил его баснословно дешево, потому что в селе уже началась бескормица. Бык был худой, шершавый, да, судя по всему, не мог разжиреть, но не урод и должен был оправиться от хорошего корма. Ингер сказала, «Чего только ты не притащишь». да Исаак притаскивал все. Притаскивал доски и тез, которые выменял на бревна. Притащил точильный камень, вафельницу, всякие снасти и инструменты. Все это за дрова. Ингер распухала от богатства и каждый раз говорила. «Ты еще что-то привез? Теперь у нас есть бык и все, что только можно придумать». И однажды Исаак ответил. «Нет, теперь уж больше ничего не стану возить». У них были запасы на долгое время, и они стали зажиточными людьми. Что-то затеет Исаак весной. Сотни раз шагал он зимой за возами своих дров и надумал. Он расчистит место дальше за косогором, вырубит весь лес, наготовит дров, оставит сохнуть на лето, и зимой будет накладывать навоз вдвое больше. Расчет был безошибочный. Сотни раз думал Исаак и о другом, А злоторожки, откуда она взялась, чья была раньше? Нигде не найти другой такой жены, как Ингер. Бедовая бабенка, податливая и на все согласная. Но ведь в один прекрасный день кто-нибудь может прийти отобрать злоторожку и увести ее на веревке. А из этого может выйти беда. «Ты ведь не взял лошадь?» — сказала Ингер. «Или уж не нашел ли?» — сказала она. Вот какая у нее была первая мысль. Ей нельзя было безоговорочно верить, а что ему делать? Вот о чем он думал. Да и сам еще купил быка для злоторожки. Это для краденой это может быть, коровы. Но вот пришло время отдавать лошадь. Жалко было, потому что лошадка была маленькая, мохнатая и очень им полюбилась. — Ну что ж, ты все-таки сделал много дел, — сказала Ингер в утешении. «Как раз к весне-то мне и нужна лошадь», — ответил Исаак. «У меня столько для неё работы». И вот утром он тихонько выехал из дому с последним возом дров и вернулся только на третий день. Когда он приплелся домой пешком, то уже снаружи услышал доносившийся из избы какой-то странный звук и остановился на минутку. Детский плач. «Ох, Господи, что ж поделаешь!» Но это было очень страшно и необыкновенно, а Ингер ничего не сказала. Он вошел, и прежде всего ему бросился в глаза ящик. Знаменитый ящик, который он притащил домой на своей груди. Он висел теперь на двух веревках и превратился в люльку для ребеночка. Ингер копошилась, полуодетая, да она уж успела подоить корову и коз. Когда ребенок умолк, Исаак спросил, «Ты уж справилась?» да справилась так он родился в вечер как ты уехал так я только хотела прибраться и повесить люльку чтобы все приготовить доносила успела потом сразу начались боли а чего ж ты меня не предупредила разве я могла знать в аккурат время это мальчик никак не могу придумать как его назвать сказала ингер Исаак увидел маленькое красненькое личико, правильное и без зайчьей губы, а головка густо поросла волосами. Настоящий здоровый мужичок, отвечающий своему званию и положению в ящике. Исаак почувствовал себя каким-то чудным, размякшим. Мельничный Жорнов стоял перед чудом. Оно зародилось когда-то в священном тумане и в жизнь явилось с крошечным личиком, как загадка. Дни и годы превратят это чудо в человека. «Пойди поешь», — сказала Ингер. Исаак расчищает лес и рубит дрова. Он уже теперь не то, что в начале. У него есть пила, он пилит дрова, и поленницы становятся огромными. Он строит из них улицу целый год. Ингер теперь больше привязана к дому и не может так часто навещать мужа за работой. Но зато сам Исаак частенько наведывается домой. И чудно же иметь такого маленького мальчишку в ящике. Исааку и в голову не приходило беспокоиться о нем, да к тому же он был просто чурбанчик, пусть себе полеживает. Однако он все-таки был человек и не мог безучастно слышать крик, да еще такой жалобный крик. — Да нет же, не бери его, — говорит Ингер. — У тебя, наверное, руки в смоле, — говорит она. — У меня руки в смоле. — Ты с ума сошла, — отвечает Исаак. У меня руки не бывают в Смоле с тех пор, как я построил этот дом. Дай сюда мальчишку, я его уйму. Нет, он сейчас и сам замолчит. В мае к новому жилью в пустыне приходит из оскал скал гостья, родня Ингер. Она пришла издалека, и принимают ее радушно. Я пришла только посмотреть, как ты живет со Златорожки, с тех пор, как она ушла от нас. А об тебе-то маленьком люди и не спросят, жалобно говорит Ингер малютке. «Да, вот оно что! Ну-ка погляжу, какой он!» «Вижу, вижу, мальчишка! Лучше некуда!» «Ах, если б год тому назад мне сказали, Ингер, что я найду тебя здесь с мужем и ребенком за домом и богатством!» «Обо мне тебе нечего говорить! Это вот он взял меня такую, какая я была!» «А вы повенчались? Ах, как, вы еще не повенчаны?» — Повенчаемся, когда придет время крестить вот этого мальца, — говорит Ингер. — Мы бы уже давно повенчались, да все как-то не удосужится. — Что скажешь, Исаак? — Повенчаться-то, ну, понятно. — Ты не можешь, Алина, прийти к нам между работами присмотреть за скотиной, пока мы съездим, — спрашивает Ингер. — от чего же, — обещает гостья. — Мы тебя отблагодарим. — Да уж знаю, знаю. — А вы уж опять что-то, вижу, строите. — Что это вы строите? Ингер пользуется случаем и говорит. «Да спроси-ка его ты, мне он не говорит». «Что я строю?» — отвечает Исаак. «Не стоит и речи. Амбарчик на случай, если понадобится». «А что это ты говорила про злоторожку? Ты хотела посмотреть ее?» — спрашивает он гостью. Они идут в хлев, показывают корову и телку. Бык просто чудо. гости распинается насчет скотины, насчет самого хлева, Всё самого наилучшего сорта, а чистота прямо замечательная. «Да уж я знаю, на Ингер можно положиться во всём, что касается ласки и заботливого обхождения со скотиной», — говорит женщина. Исаак спрашивает. «Так, стало быть, злоторожка жила раньше у тебя? Как же, ещё телушкой. Правда, не прямо у меня, а у моего сына. Да ведь это всё равно. У нас и сейчас в хлеву её мать». Исаак давно уже не слышал более отрадных слов. Из души его сваливается бремя. Он знает, что злоторожка теперь принадлежит Ингер и ему по праву. Сказать по правде, он готов был прийти к печальному выводу в своих сомнениях. Зарезать по осени злоторожку, выскоблить шерсть из кожи, закопать рога в землю и таким образом изгладить всякие следы существования коровы-злоторожки в этом мире. Теперь это становилось ненужным. Он преисполнился гордостью за Ингер и сказал, — Ты говоришь, чистоплотно? Другой такой не сыскать. Просто удивительно, как мне повезло, что я раздобыл себе такую работящую жену. — Да разве иного можно было ожидать? — ответила Алина. Эта женщина, пришедшая из-за гор, скромная и с деликатным говором женщина, толковая женщина по имени Алина, пробыла у них два дня, ей отвели для сна клеть. Когда она собралась домой, Ингер дала ей немножко шерсти от своих овец, она почему-то спрятала узелок от Исаака. Ребенок Исаак и его жена, мир опять стал тем же. Ежедневная работа, много мелких и крупных радостей. Златорожка доилась отлично, козы принесли козлят и давали много молока, Ингер наготовила целую вереницу белых и красных сыров и поставила их созревать. Она задумала накопить столько сыров, чтобы купить на них ткацкий станок. Ох уж это Ингер! И ткать-то она умела. Исаак строил амбар. Должно быть, у него тоже был свой план. Он сколотил из двойных досок новую пристройку к землянке, проделал в ней дверь и маленькое хорошенькое оконце в четыре стекла, потом наслал крышу из теса и стал ждать, пока почва просохнет и можно будет нарезать дерну. Только необходимое и полезное, ни пола, ни струганных стен. А потом Исаак выдолбил колоду, словно бы для коня, и сделал ясли. Май был на исходе. Солнце обсушило пригорки. Исаак покрыл свой амбар дёрном и он стоял готовенький. И вот однажды утром он наелся на целые сутки, захватил с собой еще еды, вскинул на плечо заступ с лопатой и пошел в село. «Принеси мне четыре аршины ситсу!» — крикнула ему Ингер. «На что он тебе?» — спросил Исаак. Похоже, было, что ушел навсегда. Ингер каждый день смотрела на небо, определяла направление ветра, словно ждала морехода, по ночам выходила на двор и прислушивалась, подумывала даже взять на руки ребенка и пойти разыскивать мужа. Наконец он вернулся с лошадью и с повозкой. «Тпру! Громко сказал Исаак, остановившись у двери. И хотя лошадь была смирная и приветственно заржала, почуяв землянке знакомых, Исаак крикнул в горницу. «Выйди-ка, подержи лошадь!» Ингер выскочила. «Что это?» — воскликнула она. «Ах ты, Исаак, неужто тебе опять ее дали? Да где ты пропадал столько времени? Ведь нынче шестой день!» «Где ж мне быть? Пришлось побывать во многих местах, чтобы достать телегу». — Подержи-ка лошадь, — говорят тебе. — Телегу? Да ведь не купил же ты телегу. Исаак нем. Исаак точно налит немотой. Он принимается вытаскивать из телеги привезенный плуг и барану, гвозди, съестные припасы, долото, мешок с ячменем. — А как ребенок? — спрашивает он. — Ребенку ничего не делается. — Так ты купил телегу? — спрашиваю. А я-то все мучаюсь и мучаюсь из-за ткацкого станка, сказала она прямо-таки даже шутливо, до того обрадовалась, что он снова дома. Исаак опять долго молчит, занятый своим. Он думал и осматривался, куда девать все привезенные товары и снаряжение. Кажется, не так-то легко найти для них место во дворе. Но когда Ингер перестала выпрашивать и пустилась вместо того разговаривать с лошадью, Исаак нарушил молчание. «Видала ты разве крестьянский двор без лошади и телеги, без плуга и бараны и без всего, что полагается? А раз уж ты хочешь знать, так я купил и лошадь, и телегу, и все, что в ней лежит», — ответил он. Ингер только и могла покачать головой и проговорить. «Спаси тебя, Христос, и помилуй». А Исаак, теперь он не чувствовал себя маленьким и жалким. Он словно бы рассчитался с женой за злоторожку и рассчитался по-барски. «Пожалуйте, от нас лошадку, да еще за наличные денежки!» Он был так возбужден, что потрогал еще раз плуг, приподнял его одной рукой, отнес к стене избы и поставил там. Ведь здесь распоряжался он. А потом вынул барану, грабли, новые купленные вилы, все драгоценные земледельческие орудия, сокровище для новосела. Великолепно. «Полное оборудование, теперь у него есть все, что нужно». «Да будем как-нибудь истонок», станок сказал он. «Было бы у меня здоровье». «Вот ситец, кроме синего, никакого не было». Он был неисчерпаем и расточал дары, словно приехал из города. Ингер говорит. «Жалко, что Алина не видала всего этого, когда была здесь». Сущая чепуха и женское тщеславие, и муж только хмыкнул на ее слова. Но, конечно, и он тоже ничего не имел против того, чтобы Алина видела все это великолепие. Заплакал ребенок. «Ступай к парнишке», — сказал Исаак. «Лошадь уж успокоилась». Он отпрягает и ведет лошадь в конюшню. Ставит собственную лошадь в конюшню. Он кормит и гладит, и ласкает ее. Сколько он остался должен за лошадь и телегу? Все, всю сумму, огромный долг, но к осени он его заплатит. У него есть на это дрова, немножко прошлогодней бересты и, наконец, порядочный запас хороших бревен. За этим дело не станет. Потом, когда волнение и задор поулеглись в его душе, он пережил много часов горьких опасений и заботы. Теперь ведь все дело зависело от лета и осени, от урожая. Дни уходили на работу над землей, и опять на работу над землей. Он расчистил новые небольшие участки от корней и камней, вспахал, унавозил, заборонил, взмотыжил, растирал комья руками, ногами, ухаживал за землей всякими способами и превратил поля в бархатный ковер. Подождал еще дня два, как будто собирался дождь. Тогда он посеял ячмень. Многие сотни лет деды его сеяли ячмень. то был акт, совершаемый с благоговением в тихий и теплый безветренный вечер. Всего лучше перед несомненным мелким дождичком и как можно скорее после весенней тяги диких гусей. Картофель – это новый овощ. В нем не было ничего мистического, ничего религиозного. Его могли сажать и женщины, и дети. Эти земляные яблоки, вывезенные из чужих краев, как кофе. Сытый и чудесный продукт, но сродни репе. Ячмень же — это хлеб. Ячмень или нет ячменя — это жизнь или смерть. Исаак шагал с обнаженной головой, призывая имя Иисуса, и сеял. Он был похож на чурбан с руками, но душой был словно младенец. Заботливо и нежно кидал он каждую пригоршню, был кроток и покорен. Ведь прорастут же эти ячменные глазки и превратятся в колосья с множеством ячменных зерен, и так повсюду на земле, где сеют ячмень. В Иудее, в Америке, в гульдбранской долине. Ох, как огромен мир, а крошечный кусочек, который засевает Исаак в центре всего. Лучистым опахалом сыпался ячмень из его руки. Небо было облачно и мягко, предвещало упорный мелкий дождь.